Миша Воля как-то шепнул Амельке. «Слышь, брательник, у Машки Комаровой Андрюха Тетерин чаи гоняет. А мне наплевать. Машек на свете много, с притворным хладнокровием, — сказал Амелька. Однако губы его скривились и заюлившие глаза сверкнули по-ревнивому. Действительно, Андрей с Марусей пили вдвоем чай. Горела лампочка под потолком, на подушках чистые с прошивками накидки. Мороз залепил стекла шершавым инием, как ватой. Девушка недоумевала, зачем повадился ходить к ней этот уволень парень. Она слышала стороной, что у парня были с Амелькой крупные разговоры, будто бы Амелька сказал ему, что женится на Марусе, а тот ответил: еще неизвестно, чья возьмет. Ну что ж, пусть дерутся из-за нее парни. Маруся себе цену знает. Вот она распалит в Андрюхе страсть а потом посмотрит, чьей стать женой, его или Амельки. Маруся рассеянно тренькала на мандолине, с холодком взглядывала на парня, ждала от него, если не теплых слов, то хоть какого-нибудь звука, жеста. Чёрт, хоть бы кулаком ударил в стол, но черт молчал. После размолвки это третий его визит, окаменелый, неприятный. Маруся, кусая губы, злилась. Да что он? издевается над ней, что ли? Или чары Марусины на нет сошли? Нет, врёшь, молодчик, врёшь. Я ж тебя заставлю рот открыть. Я тебе покажу, чем бабы сильны. И вот подпускается женская, отравленная затаённой мыслью шпилька. Я слыхала, Андрюша, что ты жениться собираешься. Маруся прищурила свои чёрные глаза и перестала тренькать. Парень вздохнул, удрученно отвернулся и покачивая ногой Забарабанил толстыми грязными ногтями о стол. Он селился что-то сказать, но слова застревали в горле. «Не отпирайся, есть такой слушок». И вдруг, потеряв себя, Маруся подбежала к нему и обняла его за шею. Парни, раздувая ноздри, сильно запыхтел, на висках вспухли жилы. Он закрыл глаза и задрожал. «Ну, хочешь поцелую?» «Можно». «А вот не буду». «Не буду!» — словно пьяная прокричала Маруся и, как змея на хвосте, выпрямилась в раз. «Где это на дурак паршивый, чтоб женщина первая с поцелуем лезла? Зазнай-ка, черт!» «Ну так и не лезь!» Лицо девушки дрогнуло и вновь застыло. Глаза округлились, как у кошки. Она с размаху ударила парня по щеке, заплакала и упала на кровать. Парень схрапнул, схватился за щеку и, заикаясь, проговорил. «Пожалуй, я женился бы на тебе, только у тебя конетель с Амелькой, не пойдешь. Маруся капризно, как ребенок, заплакала громче и зарылась головой под подушку. Парень опрокинул стул и, не замечая этого, неуклюже шагнул к кровати, опустился на колени. «Маруся, ты не обижайся, что я, дурак, в тот раз понахальничал. Помнишь, ты тогда выгнала меня?» в шею надавала. «Извини уж. Я парень простой. Я тихий. А на Амельку плюнь. Какой он к черту муж?» Кто-то вошел, запрошенный снегом. Андрей поспешно сел на место. Маруся высвободила голову, взглянула на вошедшего, вскочила. «Кажется, не вовремя», стоял возле двери, похолодевший от внутреннего ледяного огня Амелька. «Нет, от чего же? Садись». У меня очень голова болела, а Тетерин вроде лекаря. Микстуру давал или порошки. Сдерживая дрожь голоса, глухо сказала Мелька. Тебе нет дела, кто я. Нахмурясь, пробурчал Андрей и стал глотать остывший чай. Маруся, овладев собой, проговорила. Схимников, садись. Схимников, стой. И Андрей резко, вызывающе, стукнул стаканом в блюдце. А вот сяду, вот не спрошу тебя. Амелька быстро подошел, почти подбежал к столу и весь ожесточенный сел. Все трое молчаливо, но грозно, как перед взрывом, дышали. Комната съежилась, насторожилась. Окна в занавесках шире выпучили снеговые бельма глаз. Взвыл ветер в трубе, дверь кто-то распахнул и захлопнул снова. «Скандалов, чтобы не было! Я этого не люблю!» — пригрозила Маруся сквозь зубы. Не двигаясь, голос ее весь в испуге. Андрей взматнул широколобой головой, стукнул кулаком в стол. Посуда подпрыгнула. Амелька закусил губы и тоже ударил в стол. А прокинулись два стакана. Маруша с криком подбежала к двери звать на помощь. Амелька, поймав, бросил ее на пол. Андрей Тетерин вскочил, закричал «Не смей, убивец!» и со всей силой швырнул в Амельку стул. «Кого я убивал?» — увернувшись от удара, с болью вскричал Амелька, и лицо его искривилось. «Мать убил? Убивец! Вор!» Словно раскаленные гвозди вонзались в мозг Амельки эти жестокие слова. Он схватился за сердце, пошатнулся. И все в раз закачалось внутри и вне, кругом. Ослепший Амелька выхватил револьвер и выстрелил. Комната вдруг рухнула, и все пропало. Степь, тьма, злобный виск ветра и чей-то горький плач. И через плывшую волнами тьму нагло лезут на Амельку два пламенных огромных глаза. Убивец! Вор! В чем дело? Гремит трубой спасительный голос, и сильные руки кладут Амельку на кровать. Вот снова просочился свет, тьма отхлынула, комната воздвигла свои стены. Только страшный в сердце стыд, Безумный стыд и боль. Милые девичьи лица, Тихие жесты, голоса, Андрея нет, исчез, растаял. Возле лежащего Амельки Сидит горой Миша Воля Побратим. Утихший, поруганный Амелька Вдруг вскинул к лицу ладони, И весь дрожа, и едва сдерживая рыдающие хрипы, Выкрикнул надрывно и болезненно.